Легист продолжал болтать о том, что станет делать молодой король Эдуард, когда вернётся из крестового похода. Крестовые походы. Походы 1096-1270 годов на Ближний Восток, в Сирию, Палестину, Северную Африку, организованные западноевропейскими феодалами и католической церковью. Захватнические цели крестовых походов Прикрывались религиозными лозунгами борьбы против неверных мусульман, за освобождение гроба Господня и святой земли Палестины. Наконец у нас будет настоящий король. Он подпустит блох под хвосты гордых баронов. Их власть кончится, и на земле у нас воцарятся мир и покой. Мир и покой на земле, где власть короля была абсолютной, и он пытался свести все права людей к нулю. Олтер подумал, что парень, видимо, не в себе, если мелет подобную чепуху. Если на земле воцарятся мир и покой, как тогда законники будут зарабатывать себе на пропитание, спросил он. Хэмф Армстронг сказал легисту, чтобы тот не обращал внимания на ублюдка, потому что он постоянно со всеми спорит. Олтер не стал возражать. Он просто встал и отошёл в другой конец комнаты где нашёл себе место на деревянной скамье. Ему не следует принимать участие в подобных разговорах. Новый правитель обладал всеми королевскими качествами плантагенетов. Плантагенеты анжуйская династия английских королей в 1154-1399 годах. Тут Уолтер не станет с ними спорить. Он был храбр и обич его горд. Король был высокий, с пламенным взглядом и золотистыми кудрями. Короли-плантагенеты были красивыми мужчинами. Но Эдуард убил Симона де Монфора при Евшеме, великого графа Монфора, боровшегося за права народа. А его отец, старый король, забрал земли Герни. Уолтер не будет клясться в вассальной преданности Эдуарду Первому. Он попытался поймать взгляд Ниана в Надежде, что тот присоединится к нему и они продолжат разговор. Что это за неприятная история о бынгейн? Жирная рыбка, болтающаяся на крючке. Это могло значить только одно: что лорд Треслинга спланировал брак для своей дочери и наследницы. Олтора никогда не волновали притязания Ниана, но было бы интересно узнать побольше о новом кандидате в женихи. Когда он вспоминал о браке Инги, инге казалось, что в сердце у него поворачивался кинжал. Ниниан продолжал хмуриться над кружкой Эли и не взглянул на алтарь. Что случилось с этим парнем? Он забыл, зачем они сюда пришли. Легист наконец закончил свою нудную болтовню. Священник из часовни повернулся и подмигнул честной компании. Страждущая душа умершего быстро направляется в ад заметил он. Мне следует поспешить и прочитать молитвы. Мне неплохо живётся на оставленном им золото, и, наверное, не стоит заставлять его поджариваться слишком долго. Олтор внезапно выпрямился на жёсткой лавке. На улицах послышались громкие крики. Перебивая шум толпы, раздался громкий сигнал, на который реагировали все студенты где бы ни в этот момент ни находились